глава шесть снится нам не рокот космодрома андрей Самандросов медленно передвигался по вертикальной стене которая сейчас была для него полом заряжая шпуры твердыми цилиндрами патронов скального скальногомоннита номер один с вставленными в них электродетонаторами возобновить выпуск этой мощной промышленной взрывчатки по брезантности лишь немного сильнее тротила но дающий ему огромную фору по работоспособности Удалось только после того, как они вдвоем с Сергеем Кочетковым убедили в этом генерала Петрова, руководившего координационно-аналитическим центром космической проблематики и через день приезжавшего в звездный городок. Основным их аргументом была необходимость как можно более мелкого дробления материала, практически не уступающего крепким и весьма крепким горным породам. Самандросу приходилось работать с такими на Кольском полуострове, И он тогда на собственном опыте убедился в низкой эффективности против них взрывчатых веществ, выпускаемых отечественной промышленностью. Второй аргумент нашел сам Петров. Прессованная взрывчатка позволяет существенно снизить объем груза, который необходимо доставлять с Земли, и главное сократить диаметр шпуров, которые придется сверлить в конструкциях инопланетного корабля. И именно сверлить. Ни о каком ударно-вращательном бурении даже речи не шло. С керамикой твердостью 93 по роквиллу мог справиться только алмазный инструмент. Шпуры сверлили американцы. Сначала они попытались обидеться, но быстро сдали назад, когда в качестве альтернативы им предложили поработать кувалдами для измельчения крупных обломков перегородок, транспортных ботов и блюдец. В результате кувалды, 5-килограммовые маши, заботливо прихваченные в космос русскими космонавтами, достались китайским тайконавтам. В невесомости кувалды потеряли вес и казались перышками, но сохранили свою массу и инерцию. Относительно тонкие конструкции блюдец крошились на мелкие осколки, ничем не хуже, чем земная фарфоровая сантехника. С транспортными ботами и перегородками приходилось возиться дольше, но трудолюбивые китайцы быстро напрактиковались и уже на второй день начали показывать весьма завидные результаты. Американские астронавты не сразу поняли, что работу, которую им поручили, При всем желании нельзя было назвать непыльной. Учитывая невозможность водяного пыли подавления, при сухом сверлении керамики образовывалось очень много пыли. Она была везде. Оседала на стенах, скафандре, лицом в щитке гермошлема, клубилась в пространстве. Внутрь скафандров она, разумеется, не попадала, но перед тем, как зайти в шлюз космического корабля, астронавтам нужно было тщательно обдуть напарника воздухом, так как самостоятельно провести эту процедуру не представлялось возможным. Закончив с зарядкой, сам Андросов пошел обратно, запенивая устья шпуров монтажной пеной, которая очень быстро каменела на свирепом морозе. По прикидкам взрывника, изрядно за минус 30. Авианосец, как окрестили корабль-матку российские космонавты, вращался вокруг своей оси довольно быстро, делая полный оборот менее чем за час. Снаружи жара регулярно сменялась холодом, и средняя температура составляла плюс 4 по Цельсию, а тут внутри всегда было холодно. Взрывник медленно двигался от одного шпура к другому не потому, что никуда не спешил. Наоборот, уже следовало поторапливаться. Плавные движения были нужны, чтобы не тратить много энергии и не сорваться со стены. Самандросов ставил правую ногу на пятку, потом, мягко перекатившись через ступню, отрывал носок левой ноги от пола, переносил ногу вперед и ставил на пятку. В это время правая нога уже стояла на носке. Эти синхронные движения недолго отрабатывали на земле, доводя их до автоматизма. В невесомость абсолютно не имеет значения, ходишь ты по полу, стене или потолку. Главное, чтобы ступня имела хорошее сцепление с поверхностью. По стальной поверхности можно ходить в магнитных ботинках. Но на авианосце пришельцев металла отсутствовали. Большинство поверхностей были керамическими. На земле можно было бы использовать присоски. Но здесь царил вакуум, и ходить по керамике получалось только в специальной обуви, подошва которой была изготовлена со множеством мельчайших выступов, аналогичных тем, которые имеются на лапках гекконов – небольших ящериц, обитающих в тропиках и субтропиках. Гекконов из-за особенностей строения их лап иногда называют цепколапами. В сцеплении их лапок с поверхностью осуществляется за счет сил Вандервальса – возникающих на кончиках волосяных выступов при контакте с камнями. Силы вандерваальса намного слабее молекулярных связей, но при большой площади поверхности могут обеспечивать вполне достаточное, если даже не избыточное, сцепление с поверхностью. В частности, одна лапка геккона может удержать груз в 2 кг. Поэтому если ступня стоит ровной, контакт с поверхностью осуществляется по всей плоскости, то для отрыва ноги требуется большое усилие. При мягком перекатывании с пятки на носок оно значительно меньше. На самом носке цепляло нет, и им можно оттолкнуться от поверхности. Оно позволяет ходить по любым поверхностям, но очень медленно. А расстояние на авианосце большие. Радиальные коридоры по километру с лишним. Не находишься. Остается только летать. На Орле летать было просто. От одной стенки отталкиваешься, у другой за что-нибудь хватаешься. А тут просторы большие. Выручает ракетный ранец. Но наловчиться им пользоваться очень непросто. Надо рассчитать импульс, точно задать направление, компенсировать вращение, потом пристениться на ноги, чтобы не отрекошетировать от стены совсем не туда, куда требуется. Хвататься-то не за что. Вот тут выручали дороги, веревки, протянутые вдоль стены, поперек коридоров. Отличная приспособа. пристегнул с карабином и скользишь вдоль, ни о чем лишним не задумываясь. Единственная сложность их крепление к керамическим стенам. Сейчас, собирая взрывную сеть, Самандросов вспомнил мозговой штурм, устроенный в Звездном городке для решения этой проблемы. «Может, просто пристрелить дюбеля к стенам?» – предложил один из космонавтов. «Дешево и сердито. Отдачи тебя отбросят, конечно, но к этому просто надо быть готовым». «Не получится», – сходу отмел идею Петров. «Стена тверже дюбеля и хрупкая, просто выкалььте в ней коническую воронку. Уже пробовали». «Давайте прожжем отверстие лазером и вставим в него кленовой анкер», выдвинул предложение Сергей Кочетков. «Это ведь обычная керамика, а не мифрил какой-нибудь». «Да, керамика, но не обычная», — обломал очередную идею Петров. «Температура ее плавления почти 4000 градусов». «Нет, если у вас имеется ручной гиперболоид, то можно, конечно, попробовать». Все рассмеялись. Гиперболоид пока существовал только в фантастическом романе, который, если и не все из присутствующих в зале читали, то точно о нем слышали. «А давайте приклеим крепление для веревок к стене», внес предложение один из техников. «Давайте», — легко согласился с ним Петров. «А чем будем приклеивать?» «Там вакуум и температура ниже 30 градусов по Цельсию». «Так вопрос уже давно решен в Москва к Иссеопее. Суперклей от Быкова-младшего», — пошутил случайно заглянувший на огонек химик Вячеслав Коротин. «А если серьезно, то можно попробовать что-нибудь из капсулированных эпоксидок». Размял руками, прижал, она и затвердеет даже в вакууме. Не получится. Тут же отреагировал один из техников. Стенка холодная. Не будет эпоксидка, твердет. Просто замерзнет и отвалится. Не спорьте, осадил обоих Петров. Я консультировался. Клеев, работающих при температуре ниже 30, не существует. Какие еще будут предложения? Обыкновенная вода вместо клея сработает, внес предложение другой техник. Может, губка с водой олег анатольевич вообще не покатит, — возразил ему один из борт инженеров вода сразу закипит превратится в лед а он сублимируется в газ не совсем своим согласен сама керамика холодная а вот вода прям таки сразу не закипит и лед легко не будет сублимировать тут важна площадь открытой поверхности а если лед будет прослойкой то испаряться практически не будет мгновенно закипит отреагировал борт инженер Потом мельчайшие капельки пара превратятся в маленькие-маленькие льдинки, и они достаточно быстро сублимируются в молекулярный газ. А если лед будет прослойкой, то его отстрелят тонким слоем сублимационного пара внутри. «Хватит», — остановил спор Петров, — «вода в космосе не работает. Идем дальше. Какие еще есть идеи?» «Можно использовать эффект лизания языком железки в мороз», — предложил присутствующий в зале технолог. Только языком не надо, он еще пригодится, и жидкость нужна малолетучая в вакууме. Сойдет обычное машинное масло или глицерин. Керамика довольно теплопроводная, если эта обшивка имеет низкую температуру, сработает. Вместо языка резиновая губка на металлическом каркасе, хорошо пропитанной жидкостью. Он же подогреватель, чтобы раньше времени не замерзло за счет радиационного эффекта. Губка выстреливается с небольшой скоростью на обшивку и мгновенно примерзает. Состав жидкости и температуру можно подобрать специально. При выстреле выключается подогреватель. Каркас связан с тросиком. Отлично, Иван Борисович, воскликнул обрадованный Петров, сразу уловивший суть идеи. Единственное, что глицерин машинное масло при такой температуре замерзнут, я уверен, а вот не будут ли они после этого сублимироваться в вакууме? Чрезвычайно долго. Для высокого вакуума используются так называемые диффузионные насосы с фтормаслом, но и там оно испаряется хорошо только в градусах при 100 Цельсия. А на холоде нет. Но у него адгезия, керамики маловато. Глицерин лучше. Он, если и будет испаряться при температуре ниже минус 30, то месяц или дольше. Тогда глицерина и возьмем. Вы поможете воплотить эту идею в металл? Не вопрос. Закончив сборку взрывной сети и доставив конец магистрального провода в соседний отсек к электровзрывной машинке, Самандросов прихватил ящик взрывчатки и полетел в ближний к входным воротам конец подготовленного к взрыву элинга где сформировалась огромная куча уже раздробленных обломков транспортного бота и перегородок. Вращение корабля-матки было слишком медленным, чтобы создать заметную силу тяжести, но центробежная сила оказалась вполне достаточно для того, чтобы хаотично летающие по Энгу обломки постепенно собрались у самых створок ворот. Когда-то эти створки могли скользить по направляющим в стороны, полностью открывая входной проем но сейчас, после их удаления, держались на честном слове должны были после взрыва вылететь наружу, предварительно расколовшись на небольшие фрагменты. Сейчас Самандросов развешивал на дороге, протянутой в нескольких метрах от входных ворот, двухкилограммовые пачки взрывчатки и соединял их детонирующим шнуром. Опустошив один ящик, он полетел за следующим. Известно, что в вакууме взрывная волна не распространяется, а вот ударные газы разлетаются очень даже неплохо. Каждый килограмм скального аммонита номер один образует при взрыве почти кубометр газов, если точнее 830 литров, при земном атмосферном давлении. Трех ящиков взрывчатки должно было хватить для того, чтобы мгновенно выбросить в космос весь мусор, который скопился в Веллинге за время демонтажных работ. И не просто выбросить, а еще и придать ему некоторое ускорение. Подсоединив второй магистральный провод к проводам электродетонатора патрона боевика, Самандросов заскользил по дороге, протянутый к соседнему отсеку. Потом вернулся в подготовленный к взрыву Эллинг еще раз, чтобы убрать освещение. Расположившись в соседнем отсеке прямо на ящиках взрывчаткой, он подсоединил магистральные провода к электровзрывной машинке и доложил командиру экипажа о готовности к проведению взрыва. Получив команду ожидать, он уселся поудобнее и расслабился. 42 года это совсем немного, для некоторых самый расцвет сил, но провести всю смену в скафандре в этом возрасте уже тяжеловато, даже в невесомости. Команду на взрыв сам Андросов получил, когда корабль «Матка» проходил и перегей, находясь на минимальном расстоянии от земли, и был обращен взрываемым эллингом в сторону противоположную направлению полета. Таким образом осколки оставались за условной кормой и приобретали тормозящий импульс. Сильнее всего тормозились осколки оболочки. Шпуры были просверлены в виде обратного вруба, их концы раздвигались в стороны по мере удаления от устьев. Это позволяло взрывчатке не просто раздробить фрагмент оболочки на мелкие куски, но и метнуть их наружу в пределах определенного сектора. Эти обломки могли войти в плотные слои атмосферы уже на следующем витке. С небольшим отставанием следом за ними летели осколки створок ворот, а весь остальной мусор замыкал вновь сформированный метеорный рой. Этим осколкам предстояло покрутиться по эллиптической орбите еще много витков, медленно тормозясь в разреженном воздухе, и только потом коротко вспыхнуть, рассвечивая ночное небо Земли причудливым фейерверком. Для корабля-матки ускоряющий импульс взрыва был почти нечувствителен, лишь в малой степени способствуя отсрочке падения. Но пол под ногами дрогнул вполне ощутимо. Самандросов дождался, пока Эллинг покинут, рикошетируя от стен последние обломки, и лишь после этого заглянул внутрь, чтобы убедиться, насколько чисто сработал. Солнечный свет вливался в Эллинг через прямоугольный входной проем, освещая лишь небольшой участок огромного помещения, большая часть которого оставалась в тени. Установив два прожектора, Самандросов дождался американцев, входящих в следующую смену, и вместе с ними произвел разметку потолочной плиты. Там все было просто – вертикальные шпуры с шагом метр на метр шпуры каждого следующего ряда сдвигаются на полметра в сторону для образования шахматного порядка потом Кочетков раскидает их по замедлениям и послойно отпалит на свободную поверхность теперь самандрроссову можно было возвращаться на орел временно превращенный в базу комплексной бригады демонтажников почистить от пыли и снять надоевший скафандр совместить ужин и беседу с завтракающим Кочетковым, после чего наконец пристегнуться к вожделенному спальному месту и увидеть во сне Землю. На Земле тоже вовсю кипела работа. Космодромы работали с полной загрузкой, направляя на орбиту взрывчатку, кислород, алмазные коронки, сжатый воздух для продувки, радиоизотопные источники энергии, солнечные батареи, кабели, топливо, продукты питания и множество необходимых на орбите мелочей. К Большой Тройке почти сразу плотно подключилась Франция, окончательно порвавшая с ЕС. Ракеты «Ориан-6», стартующие с космодрома Куру во французской Гвиане, таскали на орбиту разгонные блоки для перевода на стабильную орбиту крупных фрагментов, отделяемых от корабля «Матки». Для участия в монтаже и обслуживании этих блоков Франция делегировала своего астронавта. борт инженер тама Агатье-Песке Имеющий солидный опыт работы в открытом космосе, проходил переподготовку в звездном городке и вскоре должен был отправиться на корабль-матку. 47-летний уроженец Руана был ценным приобретением для реализующегося проекта не только благодаря своему опыту и великолепной физической форме, но и тем, что свободно разговаривая на русском и английском языках, мог вполне уверенно объясняться на мандаринском. российский координационно аналитический центр космической проблематики работал в плотном контакте с Американским центром космических полетов имени Годдарда в гринбилте и космическим центром джонсона в хьюстоне а также китайским национальным космическим управлением и гвианским космическим центром руководство европейского космического агентства еще при первых контактах начало качать права и ставить условия поэтому было оперативно послано по известному адресу после присоединения франции к большой тройке Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции очистили парижскую штаб-квартиру на Иль-де-Франс и Гвианский космический центр от всех нерезидентов, так сказать, во избежание. Последующие события показали, что это было сделано весьма своевременно. Японское агентство космических исследований заняло выжидательную позицию. Само оно на контакт не пошло и, соответственно, никакого специального приглашения от Большой Тройки не получило обследование и исследования корабля-матки пришельцев развивались ударными темпами. С внешним стометровым кольцом уже более или менее разобрались. Оно было разделено на два практически симметричных относительно центральной плоскости этажа, представляющих собой трапециедальные эллинги с транспортными ботами, между которыми были вклинены блоки с лазерными турелями. Один из транспортных ботов вообще не имел видимых повреждений, остальные были частично или полностью разрушены. Уцелевший бот надо было кровь из носу сохранить, остальные подлежали демонтажу и утилизации. Кроме этого, было решено сохранить в целости фрагменты корпуса, в которых смонтированы лазерные турели. Таким оружием не разбрасываются. Сейчас элинги внешнего кольца демонтировали для освобождения расположенных между них конструкций, представляющих собой узкие четырехгранные призмы с немного скошенными боковыми гранями. Масса каждой по оценочным расчетам составляла ориентировочно от 20 до 30 тысяч тонн, примерно как водоизмещение тяжелого ракетного крейсера «Петр Великий». И это только одно орудие. Кажется, что это очень много для разгонного блока, но это только кажется. Немногие знают, что даже один человек может оттолкнуть от причала не только эсминец, но даже небольшой крейсер, если будет долго давить, упершись плечом в его борт. Вначале будет казаться, что эта махину ничем не сдвинуть. Потом, миллиметр за миллиметром, она начнет поддаваться. Дальше больше, счет уже пойдет на сантиметры и дециметры. Нужно только не прекращать давить. В космосе нет силы трения и усилий от ракетного двигателя передается толкаемому объекту вообще без каких-либо потерь. Разумеется, имеет с Земли. С гравитацией не поспоришь. Вот только ее сила обратно пропорциональна квадрату расстояния. Оторваться от Земли очень тяжело. А дальше все будет легче и легче. Короче, расчеты показали, что для вывода орудийной башни на геостационар мощности разгонного блока, разумеется, маловато, но для перемещения на безопасную орбиту должно хватить. Времени не хватало категорически. Тяжелые ракеты невозможно запускать в космос, как из пулемета, даже если они есть в достаточном количестве. Сборка занимает не меньше недели, потом еще несколько дней требуется на предстартовую подготовку. Половина срока, отпущенного расчетами на демонтаж космического корабля пришельцев, уже истекла, а работы на орбите еще только выходили на поток. Взрывы, проводившиеся в процессе демонтажа тремя комплексными бригадами, отодвигали трагическую развязку совсем незначительно. Неделя-другая срочки ничего принципиально не меняли. Американцы уже начали склоняться к уничтожению корабля-матки серии термоядерных зарядов, но Петров смог убедить их не торопиться с крайними мерами, поскольку некоторые шансы на успех еще имелись. Специалисты Роскосмоса, последними словами поминая Рогозина и финансирование космических программ по остаточному принципу, в пожарном порядке отлаживали тяжелую стартовой массой в 773 тонны Ангару А5М грузоподъемностью в 37 тонн и космический буксир, который она должна была доставить на орбиту. Согласно расчетам, проведенным в Роскосмосе, импульс, приложенный буксиром к кораблю-матке, должен был отсрочить момент ее вхождения в земную атмосферу по крайней мере на полгода.